Дорога шла напрямик через джунгли. Лес на обочинах был выжжен широкой полосой, так, чтобы кроны деревьев не смыкались над дорогой. Колонна держалась по центру трассы, где почва была плотно утрамбована колесами транспорта. Огнеметчики двигались на флангах. Оба – скауты-проводники. Они шли вплотную к зеленым стенам и время от времени пускали в ход свое оружие чтобы пресечь новые поползновения лиан, деревьев и трав. Всякий раз, сделав свою работу, они шли дальше, а на их место выдвигалась команда мусорщиков, которая сбрасывала ветки обратно в живой лес, после чего быстро воссоединялась с колонной. Поддержание проходимости дорог было общим делом, ведь колония зависела от своих дорог больше, чем Древний Рим. Вскоре пошел дождь, Никто не обращал на него внимания. На Венере дождь был обычным делом, как лед на острове Гренландия. Дождю были рады. Он смывал вездесущий пот и дарил иллюзию прохлады. Некоторое время спустя направляющий, Расти Данлоп, остановился, обернулся к замыкающему и крикнул «Принять 15 градусов полуправо!» И замыкающий откликнулся «Есть!» Направляющий двинулся дальше по небольшому изгибу дороги. Бориэллис остался лежать на юге. Разумеется, на юге, ведь никакое иное направление на полюс было невозможно. Но этот конкретный юг лежал в направлении 32 градуса полуправо от базового направления, а изгиб дороги добавил к ним еще 15 градусов по часовой стрелке. В обязанности направляющего входило прокладывать путь, вести передовое наблюдение и докладывать обо всех изменениях курса. Работой замыкающего было держать глаза на затылке, потому что даже здесь джунгли могли нанести удар. Считать шаги, вести письменный учет всех изменений курса с указанием числа пройденных шагов на каждом отрезке. Проложенный маршрут замыкающий фиксировал в своем водонепроницаемом блокноте, укрепленном на запястье. На эту должность выбирали за надежность и стабильную ширину шагов. Дюжина других мальчиков повторяла их действия, подражая как направляющему, так и замыкающему, записывая все – время, расстояние, изменение курса, готовясь получить значок «следопыт». Всякий раз, когда отряд останавливался, каждый из них вновь устанавливал базовое направление и записывал его. Позже, после похода, Они будут пытаться нанести свой маршрут на карту, используя только свои метки. Сегодня это была всего лишь тренировка, так как дорога была изучена и нанесена на карту. Но завтра от этого зависело, выживут они или бесславно сгинут в джунглях. Мистер Куан не имел намерения вести свой отряд в неизвестные джунгли. Ведь среди них были городские мальчишки в ранге новичок, которым еще не исполнилось 20 лет по венерианскому счету. Но старшие ребята, закаленные скауты-проводники, уже прокладывали пути в нехоженных дебрях, а некоторые уже столбили участки, на которые они собирались подавать заявки, чтобы в будущем попытаться отвоевать их у джунглей. От их умения точно прокладывать путь сквозь болоты и чащу, а потом возвращаться обратно туда, откуда пришли, зависела их жизнь и способность добывать средства к существованию. Мистер Куан... Придержав шаг, поравнялся с Чарли и спросил. «Считаешь шаги?» «Да, сэр». «Где твой блокнот?» «Он отсырел от дождя, поэтому я убрал его». «Я держу курс в голове». «Ой, это прекрасный способ вдруг оказаться на Южном полюсе. В следующий раз принеси водонепроницаемый». Чарли не ответил. «Он хотел бы иметь такой блокнот. А еще он хотел бы иметь очки полироиды и множество других вещей» но семья Вон еще только пыталась встать на ноги на новом месте, и роскошь должна была подождать. Мистер Куан взглянул на Чарли и мягко добавил. «Ну или когда сможешь, когда это будет удобно. А прямо сейчас я хочу, чтобы ты прекратил отчитывать шаги». «Сэр, ты ведь не можешь научиться всему за один день. А сегодня тебе не грозит возможность потеряться. Я хочу, чтобы ты просто ощутил дыхание джунглей». «Ганс, вы двое сдвигаетесь на фланг. Дай Чарли шанс увидеть, мимо чего мы проходим. Расскажи ему о том, что он видит, и ради бога, попытайся выжать из себя больше, чем два слова за один раз». «Да, сэр». И... Но скаут-мастеру не дали договорить. Его позвал начальник бригады мусорщиков. «Мистер Куан, Сквинт подцепил буравчика!» Мужчина пробормотал себе под нос что-то весьма едкое и бросился к мусорщикам. Ребята последовали за ним. Незадолго до этого мусорщики перетаскивали огромную ветвь, срезанную из дерева. Теперь все они столпились вокруг мальчика, который схватился за предплечье. Мистер Куан решительно вклинился в кучу зевак. Не говоря ни слова, схватил паренька за руку и осмотрел ее. Он защемил пальцами кожу в одном месте... Потянулся к поясу, выхватил нож и, вонзив его в руку одним движением, каким вырезают червоточину из яблока, выкромсал из руки маленький кусочек плоти. Лицо с перекосилось, слезы брызнули из глаз, но он даже не вскрикнул. Бригадир мусорщиков уже держал на готове раскрытый пакет первой помощи. Как только скаут-мастер передал свой нож стоявшему рядом мальчику, бригадир сунул пузырек в освободившуюся руку мистера Куана. Скаут-мастер осыпал порошком рану, принял кусок пластыря и заклеил разрез. После этого он с грозным видом повернулся к бригадиру. «Пит, почему ты не сделал этого сам?» «Сквинт хотел вас». «Вот как?» «Сквинт, конечно, поступай, как знаешь, но в следующий раз пусть это сделает тот, кто будет рядом, или вырезай его сам. Он же мог войти еще на полдюйма глубже, пока я до тебя добирался». И в следующий раз смотри лучше, куда суешь руку». Колонна остановилась. Направляющий, дождавшись сигнала мистера Куана, поднял руку и резко махнул вниз. Они двинулись дальше. Чарли спросил Ганса. «Что такое буравчик?» «Небольшой жучок, ярко-красный. Цепляется под листьями». «А что они делают?» «Пиваются на рыб. Если не удалить, можно потерять руку». «О, а они могут укусить Никси?» Сомневаюсь. Разве что в нос. Надо проверить при первой возможности. И все прочие места тоже. Местность повышалась, и почва становилась суши. Заросли вокруг них становились реже и уже не поднимались так высоко. Чарли вглядывался в чащу, пытаясь что-нибудь рассмотреть, в то время как Ганс поддерживал на высоком уровне то, что, по всей видимости, считал оживленной беседой. Как правило, одно слово за раз, типа «яд», Лекарство? или «Это едят». «Едят что?» – спросил Чарли, когда Ганс выдал последний комментарий. Он посмотрел, куда показывал Ганс и не увидел ничего, что походило бы на фрукты, ягоды или орехи. «Вот это фигня! Сахарная палочка!» Ганс осторожно сунул в кусты свой жезл, отодвинул в сторону венерианскую крапиву и отломил футовый кусок коричневой ветви. «Никси, вылезай оттуда, к ноге!» Чарли взял свою долю и осторожно откусил кусочек, дождавшись, когда это сделает Ганс. Палочка жевалась легко. Да, у нее действительно был сладковатый вкус, как у кукурузной патоки. Совсем неплохо. Ганс выплюнул мякоть. Не глотай жвачку. Будут проблемы. Никогда бы не подумал, что это можно есть. В лесу голодным не останешься. Ганс, а если нужна вода, а с собой нет? Ха... Воды вокруг полным-полно. Да, но нужна хорошая вода. Любая вода хороша, если ее очистить. Гляд Ганса заметался по сторонам. Найди фильтрованный шар, обруби сверху и снизу, пропусти через него воду. Покажу, когда попадется на глаза. Вскоре Ганс нашел один. Это оказался толстый и ядовитый на вид гриб. Но он рос на некотором расстоянии от края просеки. И едва Ганс им занялся, как огнеметчик на этом флаге довольно грубо велел ему отойти от края и вернуться в колонну. Ганс пожал плечами и сказал «Позже». Караван устроил привал на расчищенном участке дороги. Перекусили тем, что нашлось в мешках. Никси отпустили побегать свободно, но настрого запретили приближаться к деревьям. Никси не возражал. Он продегустировал каждый завтрак. После отдыха они продолжили путь. Периодически им приходилось уступать дорогу семьям фермеров. Погрузившись в высокие грузовики на огромных колесах низкого давления, они катились мимо, чтобы провести субботний вечер в городе. Главная дорога шла мимо узких туннелей, пронзавших заросли. Проселки вели к плантациям. Ближе к вечеру они проходили мимо одного из них, и Ганс показал на него большим пальцем. — Дом. — Твой? — Половине мили. Через пару миль отряд оставил трассу и двинулся по бездорожью. Тут была возвышенность, довольно сухо, и джунгли сменило редколесье, вполне проходимое, как многие леса где-нибудь на земле. Ганса заботился только тем, чтобы Ник держался рядом. А Чарли он просто предостерег. — Смотри, куда ступаешь. А если что-нибудь упадет сверху, стряхни это побыстрей. Вскоре они выбрались на поляну, разбили лагерь и начали ужинать. Поляна оказалась искусственного происхождения. Ее недавно выжгли огнем. Но под ногами уже успел сформироваться зеленый ковер. Первым шагом в создании лагеря стала установка скаутских жезлов в четырех углах прямоугольника. Затем Джок Квентин, радист отряда прикрепил к ним зеркала. После долгой возни он отрегулировал систему, благодаря которой мощный луч фонарика обходил периметр прямоугольника, а затем попадал в длинную трубку, где размещался фотоэлемент. Теперь лагерь окружал невидимый барьер. Всякий раз, когда что-то прерывало луч, звучал сигнал тревоги. Тем временем другие скауты связывали свои жезлы по три в длинные шесты. Конец шеста Обматывали тряпками, пропитанными приторно пахнущей жидкостью. Затем шесты установили по одному в каждом углу прямоугольника. Чарли понюхал и скривился. Что это за дрянь? Для старикоз. Они ее ненавидят. И я их не виню. Последнее время их не видать. Но если бы они роились, ты бы вымазался этой дрянью по самые уши и радовался, что она так воняет. Ганс. Правда, что жало стрекозы может парализовать человека? Нет. Ха, но все говорят, нужно три или четыре жала. Одно жало просто парализует руку или ногу, если только не попадет в позвоночник. О. Чарли не увидел в этом уточнении ничего утешительного. Меня однажды ужалили, добавил Ганс. Тебя ужалили? Но ты все еще жив. Мой па отогнал ее и убил. Левая нога не работала некоторое время. «Парень, да ты везунчик!» «Не сказал бы, но все кончилось не так плохо. Потом мы ее съели». «Вы ее съели?» «Точно, это же вкуснятина!» Чарли почувствовал тошноту. «Вы едите насекомых?» Ганс обдумал это. «Ты когда-нибудь ел омара?» «Конечно, но это другое дело». Ну, разумеется. Видел Амаров на фотках. Отвратительно. Дискуссию двух гурманов прервал скаут-мастер. Ганс, как насчет того, чтобы раздобыть нефтяных кустиков? Хорошо. Ганс направился вглубь зарослей. Чарли последовал за ним, а Никси понесся следом. Ганс остановился. А он пусть останется. Мы не можем собирать кусты и одновременно следить за ним. «Хорошо». Никси возражал, поскольку считал, что охранять Чарли – его прямая обязанность. Но как только он понял, что Чарли говорит серьезно и не собирается идти на попятный, он помчался назад, задрав хвост, и принялся контролировать обустройство лагеря. Мальчики пошли дальше. Чарли спросил. «Это поляна. Здесь что, постоянный скаутский лагерь?» Ганс выглядел удивленным. «Думаю, да. Па и я не собираемся тут засевать, пока не выжим все еще несколько раз. Ты хочешь сказать, что это ваше поле? Почему ты раньше не говорил?» «Ты не спрашивал», – ответил Ганс, потом он добавил. «Фермеры не любят скаутов. Они все вытаптывают вокруг и могут повредить урожай». Нефтяной куст оказался невысоким растением, напоминающим папоротник орляк. Они собирали его молча за исключением одного случая, когда Ганс смахнул что-то с руки Чарли, сказав «Надо быть внимательным». Пока они увязывали собранный хворост, Ганс разразился весьма длинной речью. Эти стрекозы, они не страшные. Их слышно, когда они подлетают. Их можно отогнать даже просто руками, потому что они не могут ужалить, пока не сядут. И они вообще не жалятся, пока не начали роиться». И тогда это делают только самки, готовые отложить яйца. Он задумчиво добавил. Глупые не знают, что яйца в человеке не вылупятся. Не вылупятся? Нет. Не то, чтобы от этого людям было много пользы. Они все равно умирают. А стрекозы думают, что они жалют большую амфибию, которая называется ктила. Я видел ктилу на фотографиях. Правда? Подожди, пока не увидишь ее своими глазами. Только не дай ей себя напугать. Ктила не может тебя ранить. И она больше тебя боится, чем ты ее. Она только выглядит страшно. Он что-то стряхнул с руки. Вот этой мелюзги ты должен опасаться. Нефтяной куст горел ясным устойчивым пламенем. Мальчики получили горячий ужин и горячий чай. Никаких мер против пожара не принимали. Среди множества опасностей, грозящих на Венере, Пожар не числился. Проблема была в том, чтобы заставить что-нибудь гореть, а не в том, чтобы избежать лесного пожара. После ужина мистер Куан проэкзаменовал одного мальчика по оказанию первой помощи и искусственному дыханию. Слушая их беседу, Чарли обнаружил, что здесь было много такого, чему он должен научиться, и такого, что ему придется переучивать заново потому что обстановка на Земле и Венере отличалась. Потом Расти Данло распаковал свою губную гармошку и все запели. Наконец мистер Куан зевнул и сказал «Бойскауты по мешкам. Завтра трудный день. Первым сторожит Педро. Далее по списку». Чарли думал, что он никогда не заснёт. Земля под его непромокаемой накидкой не была жесткой, но он не привык спать, когда свет с неба льется прямо в глаза. Кроме того, он слишком хорошо слышал странные шумы в кустарнике вокруг лагеря. Его разбудил крик. «Внимание, драконы, воздух, берегись!» Недолго думая, Чарли нагнулся, схватил Никси, прижал его к груди, а затем уже стал оглядываться по сторонам. Некоторые мальчики показывали куда-то вверх. Чарли поднял глаза. Сначала он подумал, что видит вертолет. Но внезапно чувство перспективы вернулось к нему, и он понял, что это было огромное насекомое. Невероятно огромное. Много больше, чем те, что водились на земле в каменноугольном периоде, четверть миллиарда лет назад. Оно приближалось к лагерю. Что-то, возможно, его крылья, производило жалобный ноющий звук. Оно приблизилось к шестам, обмотанным вонючими тряпками, и, поколебавшись, повернула в сторону. Мистер Куан, внимательно проследив его полет, вопросительно посмотрел на Ганса. «Они не роятся», – уверенно заявил Ганс. «Во всяком случае, это был самец». М -м, «Без сомнения, ты прав. Тем не менее, удвоим посты на остаток ночи. Далее по списку. Новички впрягаются по ходу». И мистер Куан лег.